Тогда почему ты плачешь? Ты не дат попыталась снова опустить голову, но он твёрдо держал её за подбородок. Из её глаз брызнули слёзы, и под ранхилиу показалось, будто по его пальцам потёк тёплый уксус. Постарайся успокоиться, сказал он ей. Ты ещё не закончила исповедь. Он дал ей выблаговства, и когда почувствовал, что она уже не плачет, сказал мягко: "Ну хорошо. «А теперь расскажи мне». Тринидад высморкалась в подол, проглотила вязкую соленую от слез слюну, а потом заговорила снова своим низким, на редкость красивым голосом. «Меня преследует мой дядя Амбросио», — сказала она. «Как это? Он хочет, чтобы я позволила ему провести ночь в моей постели», — рассказывает дальше. Больше ничего не было, сказала Тренидат. Ничего, клянусь Богом. Не клянись, наставительно сказал падре, и тихо, как в исповедальне, спросил: Скажи, с кем ты спишь? С мамой и остальными женщинами, ответила Тренидат. Нас семь в одной комнате, а он в другой комнате, где мужчины. А в твою комнату он не входил ни разу. Тринидат покачала головой. "Ну, не бойся, скажи мне всю правду. Не отставал от неё падра Анхель? Он никогда не пытался войти в твою комнату?" "Один раз. Как это произошло?" "Не знаю", сказала Тринидат. "Я проснулась и почувствовала, он лежит рядом под моей москитной сеткой, такой тихонький. Он сказал, что ничего мне не сделает, а хочет только со мной спать, потому что боится петухов." «Каких петухов?» «Не знаю», — ответила Тринидад. «Так он мне сказал». «А ты ему что сказала?» «Что, если он не уйдет, я закричу и всех разбужу». «И что же он тогда сделал?» Кастула проснулась и спросила меня, что случилось. И я сказала, ничего, наверное, ей просто что-то приснилось. А он лежал тихий-тихий, будто мертвый, и я даже не слышала, как он вылез из-под сетки». Он был одет, почти утвердительно сказал падре. Как он обычно спит, сказала Тренидат, в одних штанах. И он не пытался до тебя дотронуться? Нет, падре. Скажи мне правду. Я не обманываю, падра настаивала Тренидат. Клянусь Богом. Падре Анхель снова поднял рукой её подбородок и посмотрел в печальные влажные глаза. Почему ты скрывала это от меня? Я боялась, Чего? Не знаю, падры. Он положил руку ей на плечо и начал говорить. Ты не дат кивала в знак согласия. Потом, закончив, он начал тихо молиться вместе с ней. Он молился самозабвенно, с каким-то страхом, оглядывая мысленно, насколько ему позволяла память всю свою жизнь. В минуту, когда он давал ей отпущение грехов, И муж и начала овладевать предчувствие надвигающегося несчастья. Резким толчком Алькальт открыл двери и крикнул: "Судья!" Из спальни, на ходу вытирая руки о юбку, вышла жена судьи Аркадио. "Он не появлялся уже две ночи", сказала она. "Чёрт подери!" выругался Алькальт. В канцелярии его вчера тоже не было. Я ищу его везде по неотложному делу. Но никто понятия не имеет, где он обретается. Вы не знаете, где бы он мог быть? Женщина пожала плечами. У шлюх, наверное. Алкайт вышел, не затворив за собою двери, и зашагал в бильярдную, где из включённого на полную мощность музыкального автомата лилась слащавая песенка. Там он сразу прошёл к отгороженному в глубине помещению и громко крикнул: "Судья! Хозяин! Дон Роке, занятый переливанием рома в большую аппликационную бутыль, оторвался от своего дела и прокричал в ответ: "Его здесь нет, лейтенант?" Олькальт двинулся за ширму. Там сидели группами и играли в карты мужчины. Судьи Аркадию никто не видел. "Вот чёрт", сказал Олькальт. "Кто у нас в городке про всех всё знает?" А сейчас, когда судья нужен мне позорец, никто не может сказать мне, где он. Узнайте лучше у того, кто наклеивает листки, посоветовал Дон Руке. Отстаньте от меня с этой писаниной, огрызнулся Алькальт. Судьи Аркадию не оказалось и в суде. Было 9 часов утра, но секретарь суда уже дремал, лёжа в галерее патио. Олькайт направился в участок и приказал трём полицейским одеться и пойти поискать судью Аркадьёва в танцевальном зале или у трёх известных всему городу женщин. После этого он снова вышел на улицу и побрёл, не думая о том, куда идёт. Внезапно он видел судью в парикмахерской. Лицо его было закрыто горячим полотенцем, а сам он сидел, широко расставив ноги. Чёрт подери, судья, воскликнул Олькальт. Я уже 2 дня вас ищу. Парикмахер снял полотенце, и взору Олькальда предстали опухшие глаза. На подбородке тенью лежала трёхдневная щетина. Вы пропадаете где-то, а ваша жена рожает, сказал Олькальт. Судья Аркадиев вскочил на ноги. Дьявол, громко захохотал Олькальт, толкнул его обратно в кресло. Не валяйте дурака, сказал он. Я искал вас не поэтому. Закрыв глаза, судья Аркадио снова откинулся в кресле.